Один из операторов, сидевших за пультами, сказал, «Мы получили всплеск поля. Все столпились вокруг монитора, глядя на похожую на холм диаграмму и крошечные рябинки на ее поверхности». «Сколько времени осталось до их возвращения?» — спросил Стерн. «Судя по этому сигналу, около часа». «Вы можете сказать, сколько их?» — вмешался в разговор Гордон. «Еще нет». Но больше, чем один. Возможно, четыре или пять. «Это они все», — сказал Гордон. «Вероятно, они нашли профессора и вместе возвращаются домой. Они сделали то, о чем мы их просили, и теперь возвращаются». Он повернулся к Крамер. «Сожалею», — сказала она, — «но поскольку у нас нет счетов, никто не вернется». Это окончательное решение. Час, одна минута, пятьдесят две секунды. Кейт медленно выпрямилась. Она стояла в узком проходе, не более четырех футов шириной, огражденным высокими каменными стенами. Слева сюда врывался яркий свет горящих дров. В этом желтом полыхании она увидела прямо перед собою дверь, а за спиной у нее круто уходила лестница вверх, примерно футов на тридцать. Но где они очутились? Крис выглянул из люка и прошептал, указав на огонь. Я думаю, понятно, почему они так и не нашли этого хода. Почему же? Он находится за камином. За камином? Переспросила Кейт. И сразу же поняла, что Крис прав. Они стояли в одном из тайных ходов ларока, позади камина большого зала. Кейт осторожно прокралась влево и выглянула из-за задней стены камина в зал. Камин был высотой в девять футов. Сквозь метущийся огонь она увидела почетный стол Оливера, за которым спиной к ней сидели и ели его рыцари. Ее отделяло от них не более пятнадцати футов. «Ты прав, мы за камином», — прошептала она. Она оглянулась на Криса и сделала ему знак «вылезать». И только сама собралась шагнуть к двери, как сэр Ги обернулся, чтобы бросить в огонь крылышко цыпленка, окинув мимолетным взглядом камин, и сразу же повернулся обратно к столу. «Скорее уходить», — подумала Кейт, но было уж слишком поздно. Плечи Гина приглись, он резким движением оборачивался вновь. Он совершенно ясно разглядел ее сквозь огонь, вскочил из-за стола и выхватил меч. «Мой лорд!» — крикнул он. Кейт устремилась к двери, дернула ее, но дверь была заперта или очень плотно закрыта. Она не смогла открыть ее и рванулась к узкой лестнице. Она видела сэра Ги, он стоял с другой стороны камина, не решаясь сразу броситься в огонь. Но еще раз взглянув на нее, он нырнул в мощное пламя и кинулся к ней. Она увидела, что Крис собирается вылезать из люка, бросила ему вниз, Тот скользнул в провал, а Кейт пустилась бежать вверх по лестнице. Сэр Ги размахнулся, чтобы ударить ее по ногам, не попал. Его меч звонко саданул о камень. Он выругался, затем взглянул на отверстие в полу прохода. Вероятно, он не увидел Криса, потому что почти сразу же Кейт услышала, как рыцарь громко топает вслед за ней по лестнице. Она была безоружна. У нее вообще ничего не было. Она бросилась бежать. Лестница вывела на узкую площадку, расположенную на высоте 30 футов над землей. Выскочив на нее, Кейт почувствовала, как к ее лицу липнет густая паутина. Она раздраженно отбросила липкие нити. Площадка была не больше двух квадратных футов и казалась не слишком надежной. Но Кейт, опытную альпинистку, это не волновало. Зато это волновало Сара Ги. Теперь он поднимался к ней очень медленно, прижимался плечом к стене, держась как можно дальше от края лестницы и судорожно цепляясь руками за мельчайшие неровности камня. Глаза у него вылезли из орбит, он тяжело дышал, «Значит, отважный рыцарь боится высоты, но недостаточно боится, чтобы отказаться от преследования», — поняла Кейт. «Похоже, что собственный страх еще больше распалял его ярость. Он, не отрываясь, смотрел на нее, и в его взгляде ясно читалось стремление убить. С противоположной стороны площадки находилась прямоугольная деревянная дверь» с прорезанным в ней круглым отверстием диаметром дюймов 15. Было ясно, что лестницу построили специально, для того, чтобы можно было добраться до этого отверстия и осматривать оттуда большой зал и все, что в нем происходит. Кейт всем телом навалилась на дверь, но против ее ожиданий дверь не открылась, а выпала и рухнула с высоты на пол. Сама девушка по инерции чуть не улетела вслед за ней, но все же смогла в последний момент удержаться. Она находилась под потолком большого зала, на одном уровне с массивными деревянными стропилами, поддерживавшими тяжелую каменную крышу. В 30 футах ниже ее стояли столы, а прямо из-под ног уходила мощная центральная балка, протянувшаяся во всю длину зала. Через каждые пять футов ее пересекали поперечные балки, опиравшиеся концами на боковые стены. Все балки из стропила были покрыты искусной резьбой и соединены дополнительными упорами откосами Кейт без малейшего колебания шагнула на центральную балку. Все находившиеся в зале глядели вверх, но когда она появилась там, у всех казалось, захватило дух. В наступившую тишину прорезал громкий крик Оливера. Святой Георгий, проклятие! Это помощник нас предали, магистр. Он грохнул кулаком по столу и вскочил на ноги перевшись взглядом в фигуру, спокойно шедшую по брусу. «Крис, найди профессора», — сказала Кейт. «Шо?» — услышала она сквозь треск разрядов. «Ты слышал меня, Крис?» «Одни разряды». Кейт быстро и уверенно шла по центральной балке. Несмотря на высоту, она чувствовала себя совершенно спокойно. Брус у нее под ногами был шириной в шесть дюймов. Ничего лучшего нельзя было и желать. Снизу донесся общий взволнованный вздох. Кейт оглянулась и увидела, что сэр Ги в погоне за нею выбрался на бревно. Он держался неуверенно, но наличие множества зрителей, видимо, ободряло его. А может быть, он просто заставил себя забыть о страхе не желая опозориться в столь ответственный момент. Гипп окачнулся, взмахнув руками, поймал равновесие и быстрыми шагами пошел следом за ней. В опущенной правой руке он держал меч. Добравшись до вертикальной центральной опоры, он ухватился за нее, с облегчением вздохнул, держась за стойку, перебрался на следующий пролет и пошел дальше. Кейт продолжала отступление. Она понимала, что центральная балка слишком широка, и рыцарю не трудно идти по ней. Она шагнула в бок, на поперечную балку, идущую к стене. Эта балка была намного уже, на нее можно было только-только поставить ногу. Иги, с его боязнью высоты, вряд ли мог пройти по ней так же свободно. Кейт перелезла через опорный узел, состоявший из стойки и откоса, и пошла дальше. И только тут она поняла свою ошибку. Как правило, средневековые открытые потолки имели одну общую конструктивную деталь. Вплотную к стенам, ниже поперечных балок, шел еще один продольный брус, выполнявший в основном декоративную функцию. По нему-то Кейт рассчитывала ускользнуть от малигана Но именно этот потолок был построен во французском стиле. Балка уходила прямо в специальное гнездо, примерно на 4 фута ниже потолка. И никаких карнизов здесь не было вовсе. Теперь она вспомнила, что совсем недавно, стоя среди руин Ларокко, Она видела эти ниши. Чем она думала? Ступив на балку, она оказалась в ловушке. Идти дальше было некуда. Брус упирался в стену. Вернуться на центральную балку она не могла. Там ее поджидал Ги. И перебраться на следующую балку она тоже не могла. До нее было пять футов. Слишком далеко, чтобы перескочить. Вообще-то, возможно, но все же далеко, особенно без всякой страховки. Оглянувшись, она увидела, что Сергей направился к ней. Он шел медленно, осторожно, расставив руки, чтобы удержать равновесие. В правой руке он все-таки так же легко, без напряжения держал меч. Рыцарь мрачно улыбался. Он знал, что деваться ей некуда. У нее не оставалось выбора. Она взглянула на следующую балку. Да, пять футов. Она должна решиться. Главное заключалось в том, чтобы прыгнуть достаточно высоко. Только так можно было преодолеть этот пролет. Гей осторожно переползал вокруг стойки посреди балки. Теперь ему требовалось лишь несколько секунд, чтобы приблизиться к девушке на расстояние удара мечом. Кейт присела, набрала в грудь воздуха, напряглась и с силой, оттолкнувшись ногами, взвелась в воздух. Крис вылез через люк. Взглянув сквозь пламя очага, он увидел, что все находившиеся в зале, не отрываясь, смотрят вверх. Он знал, что там, наверху, Кейт, но сейчас он ничем не мог ей помочь. Он шагнул к боковой двери и попробовал открыть ее. Дверь не поддалась. Он налег на нее всем телом. Она приоткрылась на дюйм. Он отошел на шаг и с размаху ударил в нее плечом. Дверь со скрипом распахнулась. Он вышел во внутренний двор, замка орог. Здесь во все стороны бегали солдаты. Из-под крыши одной из деревянных галерей, протянувшихся наверху вдоль стены, выбивалось пламя. Еще что-то горело, как костер в самой середине двора. Среди царившего хаоса никто не обращал на него ни малейшего внимания. андре «Где ты?» — громко спросил он. Привычный треск статических разрядов. Ответа нет. И вдруг у него в ухе послышался знакомый голос. «Да». «Андре, где ты?» «С профессором». «Где?» Крису захотелось закричать в голос. «В арсенале». «А это где?» «Ноль часов». 59 минут 20 секунд. В клетках, их в небольшом виваре было дюжины две, сидели главным образом кошки, а также несколько морских свинок и мышей. В комнате пахло нечистой шерстью и пометом. Гордон провел стерна вглубь помещения, объяснив на ходу. Всех расколотых животных мы держим отдельно от других, это необходимо. Возле дальней стены Стерн увидел три клетки из очень толстых решеток. Гордон подвел его к одной из них. Там Стерн увидел маленький комочек меха. Это был спящий кот, обычный персидский кот серебристого цвета. Вот это Уэлси. Гордон кивнул на клетку. Кот казался совершенно нормальным. Он медленно, беззвучно дышал во сне. Было видно половину его мордочки. Лапы были темные. Стерн наклонился, чтобы рассмотреть животное поближе. Но Гордон отодвинул его. «Не подходите слишком близко», предупредил он. Гордон извлек откуда-то палку и провел ею по прутьям клетки. Кот открыл глаз. Немедленно и лениво, как это свойственно просыпающимся кошкам. Нет, глаз раскрылся широко. Видно было, что зверек сразу же пришел полностью в бодрствующее состояние. Но сам кот не шевелился. Лишь находившийся на виду его глаз повернулся в орбите. Гордон еще раз провел палкой по клетке. С яростным шипением, широко раскрыв рот, готовый вцепиться зубами, кот кинулся на решетку, ударился о прутья, отскочил и напал снова. Потом еще и еще раз, неустанно, без пауз, шипение, рычание. Стерн в ужасе смотрел на этого кота, столь непохожего на обычного домашнего любимца. «Вот так он спятил», — пояснил Гордон. «Но этим ошибки транскрипции не исчерпываются». Морда животного была ужасающим образом изуродована. Одна сторона оказалась нормальной, но другая заметно отличалась от нее. Глаз и ноздря на этой половине морды были заметно ниже, чем на другой. «Так вот что значит «раскололо», — подумал стерн Но потом он разглядел, что уродство было еще кошмарнее. В первый момент, когда кот, шипя и плюясь, выпустив когти, кинулся на решетку, он этого не заметил. Но сейчас увидел. Сбоку головы, позади изуродованного уха, находился третий глаз. Он был меньше двух основных и лишь частично сформирован. А ниже этого глаза виднелась заплатка части носа, под которой, словно опухоль, выдавался фрагмент челюсти. Из шерсти торчали несколько белых зубов, хотя никакого рта видно не было. Ошибки транскрипции. Теперь он понял, что означал этот термин. Кот продолжал непрерывно кидаться на прутье решетки, и уже успел разбить нос и губы в кровь. «Он так и будет нападать, пока мы не уйдем», — сказал Гордон. «Тогда лучше уйти поскорее», — ответил Старн.